«Давайте-ка по порядку», — вздохнула я. «Когда вы узнали об исчезновении Лены?» Я заподозрил, что с ней случилось несчастье уже после знакомства с вами. В последнюю нашу встречу она, как всегда, участвовала в обряде, получила деньги и уехала. Я не планировал беспокоить Лену в ближайшее время, о чем ее предупредил». потому что у вас уже была Даша. Я же объяснил. Для обряда четырех стихий требовались четыре разные девушки. Так было мною задумано с самого начала. Я постепенно готовил Дашу, и о признаться на какое-то время, просто забыл. И вдруг Анна наткнулась на Юлину статью в газете. Она была в шоке. Мне с трудом удалось ее успокоить. Анна была уверена, что вслед за этой статьей в доме появится милиция. Она всегда была против моих затей, и, вы понимаете, я стал звонить Лене, заподозрив, что это она рассказала о тайном обществе. Но оба ее телефона молчали. Мне это показалось странным, но я был далек от мысли, что с ней случилась беда. В конце концов, это лишь укрепило меня в мысли, что она имеет отношение к появлению статьи в газете. Аделаида, которую я навестил на следующий день, тоже была в панике. Так ее напугала статья. Она рассказала мне о знакомстве с Юлией, а я посоветовал ей пригласить вас в гости. «Дальше вы знаете». Юля призналась, что историю с тайным обществом выдумала. Я мог вздохнуть с облегчением. Если бы не Лена. То, что она несколько дней не отвечает на звонки, начало меня всерьез беспокоить. «Дашу после обряда вы тоже отправили на такси?» Я отвез ее домой сам и остался с ней до утра, неуверенный, что она воспримет все, что видела, как игру. Когда я уехал от нее на следующий день, она была жива и здорова. Я могу поклясться в этом. — Вы еще встречались с ней? — Нет, — вздохнул князь. — Почему? — Потому что стал встречаться с Юлей. Признаться, меня вполне устраивало, что Даша меня не беспокоит. Но потом я решил, что это очень странно. Тогда я и начал поиск девушек. «Это с вами мы столкнулись в квартире Лены?» «Нет. Я никогда не был в ее квартире. И Гриша тоже. Он несколько раз звонил в ночной клуб и даже ездил к ее матери. Та сказала, что давно не видела дочь». Агеева тоже не встречала Дашу, и, как и я, начала беспокоиться. Ну, а потом он развел руками. Вы ведь рассказывали своим адептам об обряде четырех стихий, вернулась я к прежней теме. В общих чертах. Вспомните, что и кому вы конкретно говорили. Это очень важно. потому что примерно в это время убийцу, извините, переклинило, и он решил провести собственный обряд. Рогужанский рассказывал очень подробно, но это ровным счетом ничего нам не дало. Подумайте, кто из них мог, со вздохом начала я. Никто перебил меня князь. «Вот список моих клиентов. Это все солидные пожилые люди. Большинству из них убийство просто не по силам. Я уж не говорю о том, что не в состоянии представить, как они кромсают своих жертв». В списке было семнадцать человек, и некоторые имена показались мне знакомыми. «Если вы все расскажете в прокуратуре, — начала я, — заранее зная, что эта идея ни у Юльки, ни у князя восторга не вызовет, они изучат список и тщательно проверят этих людей, кто что делал в дни убийств и так далее, чтобы вы ни говорили, а убийца один из них. Сами мы не сможем справиться с такой работой. Она нам просто не по зубам. Об этом не может быть и речи. — покачал головой Рогужанский. «Вероятно, вы правы. Но я не могу предать этих людей, спасая собственную шкуру. Они мне доверились, и я в каком-то смысле за них отвечаю. Моё признание будет иметь для них неприятные последствия. А разговоры — это же пожилые, заслуженные люди». заслуженным стоило быть посмотрительнее хорошо махнула я рукой не желая спорить с ним давайте подумаем кто из них мог иметь особые причины провести ритуал в заправду к примеру какая-то неизлечимая болезнь ничего подобного мне неизвестно Мы с Юлькой потратили больше часа, пытаясь выяснить подробности, но и в этом не преуспели. — Слушайте, ну хоть какие-то подозрения у вас должны быть, — не выдержала я. Казимир покачал головой. — Никого из этих людей я не могу подозревать, и причину уже объяснил. — Хотя... Он задумался, а мы с юлькой в который раз переглянулись. — Хотя что? — нетерпеливо спросила подруга. — Предположение совершенно фантастическое, — неохотно ответил князь. — Валяйте фантастическое, если других нет, — поторопила его я. — Напротив моего дома стоит коттедж, — заговорил он. Там никто не живет. Вроде бы. Хозяин — один из местных предпринимателей. Выстроил дом, предположительно, на продажу. Сделал ремонт. Жить в нем как будто не собирался, по крайней мере, я его ни разу не видел. Он замолчал, а я, глядя на него, терялась в догадках. Что такого подозрительного?» Рогужанский нашел во всем этом. Но Анна считала, что там кто-то есть. «Что значит «кто-то есть»?» — нахмурилась я. Дом вовсе не был необитаемым. Хотя мы ни разу не видели свет в окнах, не замечали какого-то движения, но... Иногда возникало чувство, что оттуда за нами наблюдают... Как я уже сказал, первая обратила на это внимание Анна. Потом и я начал замечать. Это трудно объяснить словами, но создавалось ощущение, что там кто-то время от времени появляется. Хозяева и появляются. Что в этом странного? Я навел справки. Хозяева сейчас в Италии. По крайней мере... Неделю назад их не было в городе. Тогда кто-то из их родственников или сторож. Скорее всего, так оно и есть, — охотно согласился князь. — И это все ваши подозрения? Ничего более не дождавшись, спросила я разочарованно. Он развел руками. — А что? — нахмурилась Юлька, — которая, скорее всего, услышала о доме впервые, как и я. Вдруг тот, кого мы ищем, все это время был рядом, каким-то образом узнал, что происходит в подвале, и решил этим воспользоваться в собственных целях. «В каких?» — скривилась я. «Предположим, его что-то заинтересовало». Увлекаясь все больше и больше, говорила Юлька. Он видел, что временами в доме князя появляются какие-то люди, причем стараются держать свои визиты в тайне. Поначалу это, возможно, было простым любопытством с его стороны, которое лишь увеличивалось. Проникнуть в сад, преодолев стену, вполне возможно. Возможно. а вслед за этим можно попасть и в подвал. Ты же сама сказала, что со своими тайнами князь сам себя перехитрил. Увидел, что там происходит. С головой у этого типа не все в порядке, сомневаться в этом не приходится. Обряды произвели на него сильное впечатление и потолкнули к идее собственного ритуала, куда более кровожадного. сейчас в магазинах полно книг о тайных знаниях он начитался какой нибудь дряни и вот результат решил устроить кровавое шоу для себя одного и впрямь фантастическая идея буркнула я от чего же вздохнула юлька на преступление человека с больной психикой может толкнуть что угодно а тут Дурацкие игры князя. Сумасшествие приобрело опасную форму, и этот псих вообразил себя... Черт знает, кем он себя вообразил. Но в результате появились трупы. Некоторое время мы сидели молча, обдумывая эту версию. Лично у меня вызывал сомнение тот факт, что убийца мог появиться в доме князя, перемахнув через забор и напялив чужой балахон. Хотя плащи висели в комнате для переодевания, и теоретически все могло быть именно так. Предположим, это сторож из коттеджа напротив. Сидел себе в доме, изнывая от безделья, и вдруг что-то показалось ему подозрительным в жизни соседей. Дальше больше. И он в конце концов узнал о том, чем занимается князь. Нормальный человек пошел бы в милицию или привлёк к данному факту внимание других людей. Но если он был ненормальным? И решил на свой манер усовершенствовать ритуалы, придуманные князем. Тогда получается, что он присутствовал на первом жертвоприношении четырем стихиям, и, увидев обнаженную девушку на алтаре, понял, что не справится с искушением. Дождавшись, когда закончится обряд, он проводил Лену до ее дома. Возможно, в тот момент мысль убить её еще не захватила его целиком, но по прошествии времени он выследил её и убил. Во время второго обряда ему там вовсе не обязательно было находиться. Увидев такси с приехавшей Дашей, он все понял, выследил её так же, как и Лену, и убил. После этого князь ритуалов уже не проводил. Но сумасшедший убийца не в силах был преодолеть жажду убивать. и его жертвой стала обычная бродяжка. Всё вполне логично, если бы не одно «но». Такая версия все-таки больше годилась для романа, и серьезной критики не выдерживала. Убийце должно было фантастически повести, ведь мы в подвале князя появились благодаря своему проводнику, а этот человек мог рассчитывать лишь на свою ловкость. Однако, чем больше я об этом думала, тем вероятнее мне казалась такая версия. «Вы можете сказать, кто из ваших клиентов присутствовал во время жертвоприношения в воде?» Князь взял в руки список членов тайного общества, попросил у Юльки авторучку, Против двенадцати фамилий поставил галочки. «Двенадцать человек?» — спросила я. «Да, я тринадцатый». «В этом был смысл?» «Вовсе нет, просто совпадение. Те же люди присутствовали на втором ритуале. Потом появились вы и ваш проводник». «Что?» «Если это был он?» — облизнув губы, спросила Юлька. «Убийца? Какой смысл в этом случае ему обращаться к нам?» «Если верить психологам, убийца обычно хочет, чтобы его остановили», — пожала плечами Юлька. «Поехали к ромке», — предложила я, и даже приподнялась. Князь с Юлькой обменялись многозначительными взглядами. «Вот только этого не надо». подала голос Юлька. «Ромка просил тебя не соваться в это дело?» «То, что ты на его просьбы не реагируешь, вряд ли ему понравится. А твоя версия особого впечатления не произведет, как маловероятная». «Почему же маловероятная?» «Теперь мне казалось, что версия очень даже хорошая, и Юлькины слова вызвали у меня обиду». потому что ты не можешь рассказать ему то, что узнала от князя, не объяснив, откуда, собственно, тебе это известно. Тогда что делать? Как мы сами можем найти этого типа? Вдруг он все еще в доме, — предположила Юлька, — или появляется там время от времени? Сомневаюсь. Он должен знать, что князя ищут. Следовательно, ничего интересного для него в доме напротив не происходит. Попробую отгадать, что в голове у психа. К тому же мы не знаем, что это за тип. Если он, к примеру, сторож, как мы решили. Сторожу незачем прятаться, — возразила я. А Казимир его ни разу не видел. Ни он, ни Анна. просто догадывались о его существовании. Прятаться он стал позднее, когда уже предчувствовал свои дальнейшие действия, а поначалу на него просто не обращали внимания, потому что он не следил за домом князя. Тут я подумала, что присутствие некоего человека в доме напротив могло быть фантазией Анны, кстати, ничем не подкрепленной. а я уже успела увериться, всё именно так и есть. — Хорошо, — кивнула я, — давай проверим, есть там кто-то или нет. — Влезем в дом? — спросила Юлька совершенно серьезно, я только головой покачала. — У нас нет навыков, к сожалению, — вынуждена была добавить я. Но проследить, не появится ли там кто-либо, мы вполне можем. «Если это сторож, то на работу он должен заступить до темноты». Мы с Юлькой дружно поднялись, но тут вмешался князь. «Я поеду с вами». «Оставь эти глупости!» — прикрикнула на него Юлька. «Не хватает только, чтобы тебя менты засекли и мне соучастие пришили». Последний аргумент подействовал. Казимир едва заметно поморщился. «Прошу вас быть осторожными», — сказал он и добавил, обращаясь ко мне. «Я рассчитываю на ваше благоразумие, Лиза». Мою машину мы оставили возле стадиона и по тропинке поднялись к дому, который нас интересовал. Я разглядывала его по дороге, пытаясь обнаружить в нем нечто зловещее. «Ничего подобного. Обычный дом». Для начала мы решили обойти его по кругу. Территория была огорожена высоким забором из белого кирпича, в нем железные ворота и калитка. Возле ворот буйно разрослась трава, похоже, ими не пользовались. С праздным видом мы направились вдоль забора. Разнообразная растительность подступала к нему почти вплотную, так что прогулка оказалась нелегким делом. Неожиданно мы вышли на дорогу. Говорю неожиданно, потому что о ее существовании я даже не догадывалась. Дорога была хорошо накатана, хоть и не покрыта асфальтом. Она начиналась от переулка внизу, петляла по холму и заканчивалась возле ворот по другую сторону дома. Далее шли сплошные заросли, и холм, на котором стояли два дома, обрывался. «Здесь еще одни ворота», — заявила Юлька, как будто я сама не видела. «Ага. И чтобы подъехать к дому, вовсе не обязательно пользоваться асфальтовой дорогой, идущей со стороны улицы». Из-за забора виднелись верхушки деревьев, что росли здесь еще до строительства, и которые хозяева пожелали сохранить. «Что будем делать?» — спросила я Юльку. «Он может быть в доме», — ответила она. «Как мы это узнаем?» «Позвоним в калитку, спросим какую-нибудь глупость. Здесь Ивановы живут?» «Гениально», — хмыкнула я. «Хотя и это вариант». «Через забор не перелезть», — глядя на него в большой печали, сказала подруга. «Лестница нужна». «У нас ее нет». так что придется ждать здесь. Если он в доме, прождем напрасно. Ты заметила, на окнах нет штор. Понятное дело, раз хозяева тут не живут. Давай так, ты дежуришь с той стороны, а я с этой. Телефоны переключим на вибрацию. Если что заметишь, звони. Возле дома князя Есть дорога, она ведет калитки. Дорогу закрывают кусты. Это идеальное укрытие. Я взглянула на заросли по соседству и добавила. А я дежурю здесь. Юлька молча кивнула, и мы расстались. Не успела она уйти, как в голову мне пришла вот какая мысль. Что, если за особняком князя наблюдают Ромкины коллеги? Тогда наше появление незамеченным не останется. Анна тоже могла обратить на нас внимание. «Тем лучше», — отмахнулась я. «Если наблюдателей заинтересуем мы, то и дом напротив должен заинтересовать». Подбадривая себя таким образом, я устроилась на пеньке, скрытой от дороги кустом шиповника, и настроилась на долгое ожидание. Минут через двадцать... Затея начала казаться мне идиотской, а ожидание бесконечным. Позвонила Юлька. — Ну что? — Ничего. Имей терпение, — разозлилась я, но сама этим самым терпением не могла похвастать. Спина стала затекать, я попробовала принять более удобную позу, и тут услышала шум мотора. Вне всякого сомнения, по дороге поднималась машина, а если учесть, что дорога здесь заканчивалась, то направлялась она именно сюда. Я рухнула с пенька на колени, боясь, что меня все-таки увидят, и в нетерпении вытянула шею. Через некоторое время в поле зрения появился джип, Плавно затормозил возле ворот, дверь открылась, и я увидела Диму. Он не спеша подошел к воротам, повозился с замком, открыл их и вернулся в машину. Все еще стоя на коленях, я наблюдала за этим в каком-то трансе. Дима никуда не уехал, и, судя по всему, живет в этом доме. Я хотела вскочить и бежать к нему — но вместо этого продолжала оставаться на месте. Ворота он закрыл. Я слышала, как он ходит за забором. Под его ногами похрустывал гравий, потом хлопнула дверь. Телефон вновь завибрировал. — Как ты? — спросила Юлька, должно быть, мучаясь от безделья. — Спускайся к стадиону, — только и смогла произнести я.